Глава 24. Засмертельное проклятие. Возле двери, ведущей в комнату, где лежало без сознания Кава, собралось несколько человек. Алексей Вордик нервно мерил широкими шагами коридор, чем страшно раздражал Тай, сидевший на низком стуле у раскрытого окна. Каждый раз, когда он проходил мимо, Чара провожал его хмурым взглядом. Пан Чах и пан Седрик Стояли немного поодаль. Оба были в человеческом обличье, причем карпатский маг почему-то выбрал свой настоящий облик синеглазого красавца. Все они ждали новостей. Вот уже третий час Рик Стригуй находился у постели Кавы, и никаких вести от него не поступало. Наконец Алексей Вордек остановился к большому облегчению рыжей чары и повернулся к пану Седрику. «Значит, это вы, тот самый великий Мольфар!» Резко спросил он: "Освобождённый милостью Кава из-под древней горы, а запрятал вас туда он, стригой?" "Да, да, и да", несколько раздражённо ответил пан Седрик. "А ты, как я понимаю, тот самый мальчишка, не сумевший удержаться на карпатском троне, а ранее попавший под действие простейшего любовного зелья, теперь же задающий глупые вопросы?" Гордок скрипнул зубами, но сдержался. Я всего лишь хотел спросить. Он запнулся, но продолжил. Вы же заступитесь за неё, ну, перед ним, поможете спасти. А для чего я торчу здесь, как ты думаешь? Неожиданно в их разговор вмешалась Тай. Мы все торчим здесь, чтобы помочь Каве, сказала она, искоса взглянув на парня. Главное, чтобы она осталась жива и не стала полудухом. У тебя, чаротая, есть единственный шанс, чтобы спасти Кава, вдруг произнёс пан Седрик. Ты победила в турнире и потому имеешь право одного желания. Хорошо подумай. Тай изумлённо воззрилась на пана советника. Она уже открыла рот, чтобы ответить, но передумала. Наоборот, нахмурилась, отвернулась к стене, возле которой стоял пан Чах, и за всех сил делая вид, что вообще не интересуется разговором. Наконец дверь открылась. На пороге возник полудух в чёрной длинной мантии. Его лицо выглядело мрачным, однако глаза смотрели привычно насмешливо. Первой возле него оказалась Тай. "Яй лучше?" требовательно спросила она. "Что с ней происходит? Вы разобрались, в чём дело?" "Прошу всех за мной." Рикстригг повернулся и вновь исчез в дверном проёме. В комнате пахло розами и утренней прохладой. Широкие окна Лился яркий солнечный свет, где-то в саду заливался хор певчих птиц. Девушка лежала в постели, накрытая толстым одеялом до самого подбородка. Её глаза были закрыты, губы бледны и серы. Лицо в ореоле растрёпанных светлых волос казалось неестественно белым, но спокойным. Со стороны можно было подумать, что она просто спит. Ты разгадал суть проклятия стригой. Послушился сухой вопрос пана Седрика. Конечно, не поворачивая головы, произнёс тот: "Наверняка ты ещё помнишь великий мальфар. Точно такое же проклятие когда-то настигло меня после того, как я убил некоего Жаха". То самое. Именно так. "Да что это за проклятие?" не выдержал Алексей Вордык. "Насколько оно опасно? Можно ли его снять? Кавы что может стать полудухом?" «Это засмертельное проклятие», — отозвался Рик Стригой и остро глянул на парня. «Серьезная штука. Обычно с его помощью оберегают жизнь особо важных особ, потому что наложить такое проклятие не каждому под силу. Для изготовления столь мощной защиты нужно добровольное пожертвование. Человек, который безропотно отдаст колдуну свою жизненную силу, иначе говоря, умрет. Мало того...» Это проклятие уже при сотворении было нацелено на Кава. Скорее всего, Лютогор позаботился. Наверняка он знал, что между ведьмами состоится решающая схватка. Но как ни странно, поставил не на Кристину Соболь, а на нашу Кава. Поэтому защитил не жизнь, а смерть той рыженькой. Да ещё столь сильным проклятием. Интересно. То из родственников Кристы Соболь пожертвовал жизнью, чтобы защитить её не столько от нашей кабы, сколько от лютогора. За смертельное проклятие начинает действовать, если его носитель ранен, иначе говоря, прольёт кровь. И разит не только того, на кого нацелено. Хозяин тоже умирает. Вот и доверяй после этого покровительство влиятельных особ, задумчиво продолжил Черадольский князь. Не хочу быть голословным, однако подобное заклятие сразило бы насмерть любого. Я знаю лишь один случай, когда этого не произошло, и то наполовину. Рик Стригой и пан Седрик обменялись быстрыми взглядами. "К сожалению", пробормотал последний, а первый сделал вид, что не услышал. "Почему же она до сих пор жива?" задумчиво произнёс пан Седрик. Проклятие подобной мощи убивает мгновенно. Я вижу чёрные тени, скользящие вокруг её головы. Они давно вырвали бы душу из её ослабевшего тела, но не спешат этого делать. Странно. А ты не догадался, великий мальфар? Голос полудуха прозвучал езвительно. Девушку защитил золотой ключ, отразил действия проклятия. Он Седрику хмыкнул с какими-то своим мыслям. "А я-то думаю, почему ты ещё не забрал его?" медленно произнёс он. "Ты изменился, гнясь, стал сентиментален". Рик Страйг не ответил. Вместо этого он подошёл к Кэве и, подхватив её руку, безвольно свисавшую из кровати, аккуратно положил под одеяло, слегка подоткнув его. "Ключ подождёт до завтра". Ведь Кава не выиграла турнир. Рик Стригой кинул торжествующий взгляд на пана Седрика, а после галантно поклонился рыжей чаре. Та вспыхнула и опустила глаза. Так как Кава не победила на чеклуне, медленно, смакуя каждое слово, произнёс полудух: "Ты остала прикосновенна. Другими словами, я бы не советовал мне мешать. Я сам заберу то, что принадлежало моей матери. Скажем, завтра утром. Ты согласен, что я весьма терпелив, да и чего таить, великодушен, мой дорогой дракона рок? Нет. Не согласен, сухо возразил тот. Но предпринимать ничего не буду. Я всегда играю честно, в отличие от тебя. Рик Стригой сердито выдохнул. Не забывай, Я не снял золотой ключ, потому что он защищает девушку. Ты ведь понимаешь, как я хочу это сделать. Сейчас, когда Лютогор распаясался в Карпатах, мне нужен путь к Золотограду. Дорога каждая минута, времени мало. Но я согласен подождать до утра. А вот завтра, голос князя стал реще, в нём прозвучал металл. Я сделаю то, что давно собирался. Не лезь больше в мои дела, дракона рок, иначе снова пострадаешь. Он Седрик остался спокоен, лишь склонил голову, то ли соглашаясь, то ли просто в задумчивости. Остаётся надеяться, что Кавы справится, немного мягче произнёс полудух. Но если до утра она не придёт в себя, то умрёт. Мы ничем не сможем помочь, это её душа, её схватка. Но как же так? Тай решительно вскинула голову. Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать. Она осеклась, поймав острый мимолетный взгляд пана Седрика. «За смертельное проклятие имеет огромную силу, потому что основано на чувстве справедливости», — терпеливо разъяснил полудух. «Это наказание за убийство. Даже если человек убил, обороняясь, и чем сильнее у человека совесть, тем мощнее бьет по нему заклятие. Для нашей Кавы...» Оно легко может оказаться смертельным. Она же не знала, что всего лишь ранила свою противницу, а убило её заклятие, наложенное Лютогором. Ну хорошо. Тай не хотела так просто сдаваться. Но если ничего сделать нельзя, то можно я посижу рядом с ней? При этих словах Алексей Вордык встряпенулся и даже сделал небольшой шаг к постели девушки, но был остановлен предупреждающим взглядом полудуха. Парень замер. Судя по всему, он готовился к серьёзной речи и даже открыл было рот, но пан Седрик его опередил. Тай, сегодня вечером ты будешь занята, учтиво напомнил он. "Да-да", подтвердил Полудух, не сводя прищуренных глаз с Алексея Вордака. "Вам, дорогая Чара, лучше подумать над своей мечтой. Несмотря на бедственное положение Кавы, вечером состоится наше с вами торжественное мероприятие". Поэтому хорошо, обдумайте своё заветное желание. Единственное. Не забудьте. Веснущатое лицо Тай по уши залилось розовой краской, глаза почему-то забегали. Она изо всех сил закусила губу, словно боялась сказать лишнее. «Госпожа Чакла специально приглашена на наше маленькое, почти семейное мероприятие», — со значением улыбнувшись, добавил князь. Выходит, и ты будешь занят, стрейгой, любезно произнёс пан Седрик. И я, вы, вы. Наша победительница пригласила меня сопровождать её на ваши мероприятия. Да, чаратай. Девушка удивлённо нахмурила лоб, но быстро кивнула. Да, пригласила. Она виновато взглянула на пана Чаха, выглядевшего несколько обескураженным. А вот молодому карпатскому князю совершенно нечего делать сегодня, елеиным голосом продолжил великий мальфар. А девушку нельзя оставлять одну, без друзей, без внимания. Каждая секунда может стать решающей. Возможно, он захочет выручить всех нас. Да! Вордекс, мутившийся собственного громкого восклицания, всё равно шагнул к постели Кавы, будто бы хотел закрепить этим свою маленькую победу, так великодушно подаренную паном Седриком. "До завтрашнего утра я совершенно свободен", отчеканил он с вызовом, глядя на полудуха. Рик стригуй, скорчив гримасу, закатил глаза к потолку. "Понятно. Заговор", кисло произнёс он. "Ну что ж, пусть так и будет". Комнату, конечно, будут охранять, чтобы парень не удумал чего противозаконного. И не дав Лёшке возмутиться, развернулся и размашистым шагом вышел в коридор. Остальные, кроме Вордыка, последовали за ним. "Всем спасибо, все свободны", ни на кого не глядя сказал князь, когда вся компания вышла из комнаты. "Чуть позже за вами пришлют, а сейчас извините, имею некоторые срочные дела, разрешите откланяться". Хотя Постойте, он повернулся к Тай. Уважаемая Чара, я сам проведу вас в зал, где вам помогут принарядиться к мероприятию. Как? Уже? Девушка кинула беспомощный взгляд на пана Седрика, но тот сделал вид, что не заметил. Ну ладно, если надо, конечно, надо. Девушки всегда должны блистать, радуя нас своей красотой. Осталось часа 3, так что вы будете заняты до самого торжественного момента. Видя, что пан Седрик не реагирует на её беззвучные мольбы, та и смирилась, и, покорно ухватившись за предложенный локоть, ушла, оставив пана Чаха в глубокой растерянности. Как только Алексея оставили одного с Кавы, он подскочил к кровати, присел на краешек и, выждав мгновение, бережно взял её руку. Ладонь девушки оказалась сухой и очень холодной. Он прижал её к своим глазам, стремясь согреть жаром воспалённых век, провёл по своей горячей щеке, осторожно поцеловал ледяные пальцы. "И чем я могу помочь?" с горечью прошептал он. "Я совсем не умею исцелять, скорее наоборот". Внезапно синея вспышка мелькнула у него перед лицом. Он поднял руку, защищая глаза, как вдруг на его мизинец присел синекрылый мотылёк. Парень инстинктивно дёрнул рукой, но насекомое крепко вцепилось в его палец, словно пожелав стать перстнем. Прошло несколько долгих секунд. "Тебя чертик зовут?" изумился вслух парень. "Ага. Ты дух-посланник. Ясно. Так ты можешь передать сообщение?" продолжил он разговор через некоторое время. "И образ, и мысли-образ, и Всё, всё, больше ничего не объясняю. Я понял. Парень прикрыл глаза. В его мыслях возникла яркая картина. Воспоминание было настолько приятным, что он невольно улыбнулся. Мягкий ворс зелёного ковра, шелест одежды, волна золотистых волос, нежная горячая кожа. Полумрак и дальний шум праздника, лёгкое потрескивание огня в камине, ощущение счастья, безмятежности. любви. Как давно это было? Он встрепенулся, вспоминая ещё одно волшебное мгновение — тёплый дождь, негромкий стук капель о железо, черепичная крыша, ночной лес, журчание ручья и стая разноцветных бабочек, запах мяты и чабреца, нежное дыхание, поцелуй, лёгкое прикосновение к коже. Синие крылья взметнулись. Чортик перелетел к девушке, присел на прядь волос и пощекотал лапками ухо. Неожиданно Кавы улыбнулась. Легко, будто видела приятный сон, её щёки нами как красились розовым, а губы затрепетали, словно она собралась что-то сказать. Но вскоре лицо вновь стало равнодушным и бледным. "Борис Кавы", прошептал Алексей. опускаясь рядом с ней на пол. «Ты должна жить, иначе я тоже умру». И замер, не выпуская холодных пальцев из своих рук. За дверью комнаты притаился полудух. Его поза казалась совершенно несолидной для князя. Согнувшись в три погибели, он приложил ухо к самой замочной скважине. Неожиданно Рик Стригой выпрямился и отстранился. Вот же проклятый сопляк, сердито произнёс он, обращаясь к каменной стене коридор. Всё-таки надо было его оставить на ужин. Чупакабра.